Иначе относился к проституции женатый, семейный мелкий буржуа. Если холостяку знакомство с проститутками официально разрешалось, то семьянину оно строго запрещалось, и не только неписанными законами, а обыкновенно даже прямо специальными постановлениями городских советов, целый ряд которых дошел до нас. Муж, наносящий таким образом ущерб правам жены, совершает, посещая женский дом, прямо преступление, достойное наказание. В этом нет ничего противоречащего общему духу времени. Это как нельзя более соответствует условиям мелкобуржуазной семьи, нами выше уже освященным. Семейный мелкий буржуа, конечно, был, тем не менее, нередким гостем в женском переулке, но пробираться туда он мог только тайком. И эта последняя черта также, как нельзя более, соответствует исторической ситуации мелкого бюргерства. Если мелкая буржуазия часто и являлась в истории революционным классом, если ее вступление на историческую сцену и носило революционный характер, то узость ее материальных условий существования все же обусловливала всегда некоторую узость ее морали, и от искусственных ложных пут она освобождалась не иначе, как только тайком. И это всегда приводит к лицемерию и ханжеству, двум качествам, которые становятся тем могучи, чем более политическое положение мелкой буржуазии расшатывается возшествием новых революционных классов. А как раз такой процесс и происходил в эпоху Ренессанс. Тайным союзником мелкого буржуа всегда, естественно, был содержатель притона, хотя он также получал от городского совета строжайшее наставление не впускать женатых. Семьянин, еврей и монах. Последним двум категориям лиц доступ в женский дом также был запрещен властями. Были даже наиболее ценимыми содержателем гостями. Женатые были обыкновенно состоятельнее холостяков, да и тратили больше, как все имеющие возможность грешить только тайком. Раз дойдя до цели, они хотят вдвойне использовать случай. Хозяин всегда находил по этому пути и средства помочь и женатым, а также монахам беспрепятственно посещать его учреждения, или посредством потаенных дверей, выходивших на пустырь, или при помощи дозорщиков и сторожей. Доказательством того, что и эти три категории лиц были постоянными посетителями женских домов, служат разные сообщения о наказаниях, которым подвергались женатые, евреи и монахи, случайно накрытые на месте преступления. Вдовец снова имел официальное право сходиться с проституткой? Для последнего проститутка часто становилась так называемой тайной женой, то есть экономкой необходимой для ведения хозяйства, очень часто также его сожительницей. Что это бывало нередко, что в этом опять-таки видели нечто естественное, явствует из частых указаний на то, что, вступая в брак, такой-то мужчина имел ребенка от своей тайной жены. Что конкубинат часто существовал рядом с браком, что муж часто содержал рядом с женой в своем же доме еще наложницу, Этот факт также подтверждается достоверными документами. Впрочем, более распространенным этот обычай был не в мелкой буржуазии, а в восходившей крупной буржуазии, в среде богатого купечества, которое в качестве революционного класса смело игнорировало суровые требования патриархальной семьи и обнаруживало свою революционность, особенно именно в сексуальной области еще положительнее при том с уклоном в сторону рафинированности относилась к проституции дворянства как городское так и придворное здесь открытые связи с красивыми куртизанками вполне обычное дело здесь красивая куртизанка становится высшим предметом роскоши в этих кругах возродился поэтому до известной степени античный гетеризм, разумеется именно только до известной степени представители знати открыто содержали красивых куртизанок, подобно тому, как они содержали редких драгоценных зверей. Они нанимают им дома или отдают в их распоряжении свой дом, окружают их прислугой, лошадьми, колясками, покупают им роскошные платья, драгоценности и так далее, превращают их дом в блестящий предмет роскоши. Здесь они бывают совершенно открыто, приводят сюда своих друзей, устраивают общие празднества. Связи с куртизанкой, безумная на нее трата денег являются даже одним из способов демонстративного выставления на показ своих богатств. Такие содержанки знати кардиналов и прилатов назывались в Италии в отличие от обыкновенных «проституток». Честные куртизанки. Особенно богатые жуиры содержали целые гаремы с одной, двумя и тремя куртизанками. Мы знаем это главным образом о богатой аристократии Италии и отчасти Франции. В Италии знаменитые знатные куртизанки жили преимущественно во Флоренции, Венеции и Риме в тех трех центрах, куда со всех сторон Италии стекались волны золота. Во Флоренции царила наибольшая пышность, в Венеции наибольшее богатство, в Риме предавались исключительно сладострастию и наслаждению. Порой несколько друзей сообща покрывали расходы по содержанию куртизанок. Так, во Флоренции подобный гарем, Содержался неким Филиппо Строцци, мужем некой Кларичи Медич. Посетителями этого Лупанара были как сам Строцци, так и его друзья. К ним принадлежали, между прочим, Лоренцо де Медич, герцог Урбинский, Франческо Дельье альбицы и Франческо дель Неро. Друзья сообща покрывали расходы по гарему. Изданные и обработанные Лотером Шмидтом в интересной книжке в серии «Культура» письма этих куртизанок дают нам наглядное представление о жизни и бытии этого частного дома терпимости. Мы узнаем, что в нем жили четыре прекрасные куртизанки — Камила де Пиза, Алессандра, Беатрич и Бриджида, и что они должны были отдаваться всем желающим, принадлежавшим к этому дружескому кружку. Собственно, каждая из них была подругой одного из друзей и порой в самом деле была влюблена именно в этого своего любовника. Но это не мешало и четырех, и пятигранным связям. Порой куртизанки занимались и сводничеством, и приводили одному из приятелей женщину, которой тот интересовался. Так в одном письме Камиллы к Филиппа Стротце мы читаем «Мой милый». Ты смешон, если думаешь, что я позволю Алессандре вступить в другую связь, так как я уступила и подарила ее тебе от всей души. Смотри, чтобы она была довольна тобой. Я свои подарки назад не отнимаю. Если же мы его, какого-то кавалера, примем в наш кружок, то мы ему дадим Бриджиду. Я же без вашего согласия не сделаю ни шага. Та же самая Камила к себе самой относилась далеко не так сурово, принимая и других друзей, чтобы дать им возможность удостовериться в ее красоте и умении любить. Одновременно с письмом к Стротце она пишет другому члену кружка, просившему ее о взаимности. — Если вы придете, дайте знак около моей комнаты. Я опять сплю в своей прежней спальне, чтобы вам не пришлось долго ждать. Словом господствует беспорядочное половое смешение, при том с общего молчаливого соглашения, разумеется, только до тех пор, пока длится дружба. Что куртизанка и в таких случаях оценивалась исключительно как орудие наслаждения, но лучше всего явствует из тех приемов, при помощи которых отделывались от надоевшей. Когда один из кавалеров присыщался своей дамой, то он просто передавал ее приятелю. Как цинично поступали в таких случаях знаменитые носители высшей духовной культуры Ренессанса, видно из третьего письма этой дамы, возмущающейся тем, что ее друг осмелился приказать ей, после того, как она ему надоела, быть к услугам всякого, кого он приведет в дом. Она пишет, «Пусть он оставит меня в покое в моем горе» и не уступает другим, ибо я, кажется, родилась свободной и не являюсь чьей-либо рабыней или служанкой. Он знает, как часто я ему запрещала приводить сюда других и передавать меня им как добычу. Черт возьми, у него достаточно женщин, чтобы вмешиваться в здешние дела». Впрочем, с такими приемами... Мы всегда встречаемся там, где богатство и власть могут свободно исполнять всякие свои прихоти, и мы с ними еще неоднократно встретимся в век галантности и в эпоху буржуазии. Рядом с такими куртизанками, содержавшимися одним человеком или целым кружком, возник в эпоху Ренессанса, как некогда в античном мире, Аналогичная историко-экономическая ситуация привела, естественно, к аналогичным последствиям тип первоклассной кокотки, «ля гранд кокот», «ля гранд путана», тип гетеры, зарабатывавшей своей красотой и изысканностью столько, что могла освободиться от экономической зависимости, превращавшейся из рабыни в госпожу, за которой ухаживали самые богатые и могущественные люди. Этот тип впервые в большом количестве появился в Италии, так как здесь впервые создались те разнообразные исторические условия, которые благоприятствовали существованию и развитию этого пышнейшего цветка гетеризма. Здесь, в Италии, раньше, чем где бы то ни было, мобилизовался движимый капитал, возникли крупные города, важнейшая предпосылка, позволяющая жрицы Венеры окружить себя, так сказать, официально двором, и сюда, в Италию, ввиду мирового значения Рима, стекалось из года в год множество князей и дворян, а еще больше богатых купцов. Италия, а в Италии преимущественно Венеция, Флоренция и Рим, была главным центром для путешественников нового времени. Необходимо было, чтобы все эти факторы были налицо. Одного... Из них было бы недостаточно, чтобы взрастить гетеру крупного стиля и сделать ее постепенно столь характерным для физиономии ренессанса общественным явлением. В этих трех городах мы и находим самые поразительные образчики. В одной Венеции насчитывалось, по словам Монтене, полтораста первоклассных куртизанок, соперничавших в смысле блеска и роскоши с принцессами. Характерной их представительницей, и притом наиболее знаменитой, была венецианка Вероника Франко. Опытная в любви куртизанка, насчитывала среди своих клиентов высшую родовитую и умственную аристократию второй половины XVI века. Ее спальня была своего рода первоклассной гостиницей на самом бойком перекрестке Европы, связывавшем Рим с Востоком. В ней останавливались пестрой вереницей князья и короли, платившие порой огромное состояние за одну ночь любви. Вероника была долгое время подругой великого Тинторетта и принимала в своем салоне знаменитейших писателей и художников Италии, а также тех французских и немецких, которые путешествовали в Италию. О ней не без основания говорили. Если эта новая Аспазия меняла место жительства, то ее переезд напоминал переезд королевы, причем посланники распространяли весть о ее отъезде и приезде. Ради славы содержать знаменитую и дорогую куртизанку разорился не один аристократ. Об этом можно судить по следующему сообщению о жизни одной римской куртизанки XVII века. По приказанию папы, знатная куртизанка Леонора Контарина Подвергалась высылке из города, несмотря на просьбы многих знатных кавалеров, так как к ней истекалось наибольшее количество знатных господ, многие из которых, благодаря чрезмерно щедрым подаркам, потерпели значительный материальный ущерб. Само собой понятно, что за подобными репрессивными мерами скрывались не столько нравственные соображения, а могущественные родственники расточительных содержателей дамы, боявшиеся за сохранность фамильного богатства. Ради обладания такой знаменитой куртизанкой люди рисковали не только состоянием, но и жизнью. Кондотьер Джованни де Медичи, насильно похитил некую Лукрецию Уджавани Делла Стуфа во время праздника, устроенного последним в реконате. В 1531 году во Флоренции шесть рыцарей вызвали на поединок каждого, кто осмелился бы отрицать, что куртизанка Тулия Арагона — прекраснейшая и удивительнейшая дама во всем свете. Такое Ковыркание разума на службе культа проституток было тогда обычным явлением в среде праздных классов. Необходимо здесь указать еще на те приемы, которыми в эпоху Ренессанса куртизанки обращали на себя внимание мужчин. Приемы эти были, разумеется, как и ныне, настолько же разнообразны, насколько разнообразно было социальное положение проститутки. Одни гуляли на улице, провоцируя прохожих, другие сидели в неглиже у открытого окна или в дверях домов, привлекая к себе внимание мужчин. Третьи, отличавшиеся особенной красотой, совершали у окна самый интимный туалет, делая прохожих его свидетелями. Или, как уже упомянуто, выставляли свою красоту на показ в публичных банях. Наконец, самые важные вели образ жизни настоящих великосветских дам, возбуждая желание даже в князьях и королях. В хрониках и описаниях нравов встречается на этот счет немало указаний. В своем «Гешмат» Томас Мурнер пишет: Одного они привлекают свистом, другого жестом, третьего Фацелетом платком, других белыми башмаками и белыми ногами, а иных — кольцами, крестиками и другими украшениями. Таковы были приемы тех, которые промышляли на улице. В каком большом количестве они порой сновали по улицам и как смело приставали к мужчинам, видно, например, из одной жалобы, составленной в Базеле. Молодые девицы и старые женщины ходят по улицам, как павы, Мужчине нельзя пройти без того, чтобы они не напали на него и не потребовали бы от него денег. В Нюрнберге поведение уличных проституток также неоднократно давало повод к жалобам и угрозам кары. В своих материалах к Нюрнбергской истории фон Мур приводит следующие указы городского совета. В 1508 году содержателю дома терпимости вменяется в обязанности не пускать своих дочерей на улицу в их профессиональном костюме, а держать их как можно более дома. Если же они хотят пойти в церковь или в другие места, то они должны надевать плащи и вуали. В 1546 году этот указ был возобновлен в более суровой форме. В случае его неисполнения девицам грозила тюрьма. А в 1554 году, когда они начали попарно гулять по городу и в таком виде посещать церковь, этот обычай был также запрещен под страхом тюремного наказания.